Глава двадцатая. Визит к психиатру. «Доктор сейчас вас примет», — сказала сестра. «Благодарю вас», — откликнулся Ахав. Он положил на стол журнал для громил с загнутой страничкой и последовал за сестрой из приемной в коридор. В коридоре было много распахнутых дверей. А за ними виднелись маленькие коморки и лаборанты в белых халатах, склонившиеся над бирманскими бузеновскими горелками и прокаливающие друг дружке всякие странные материалы. Сестра, наконец, подошла к кабинету, стукнула разок и открыла дверь. «Доктор Махер!» — обратилась она к облаченному в белый халат человеку со стетоскопом. «Это ваш пациент, мистер Шерман Машин». Доктор Махер просматривал кучу листов с прикрепленными к ним рентгеновскими снимками. Он кивнул, не поднимая глаз, небрежно махнул рукой, потом более учтиво махнул другой и сказал, «Да, да, садитесь, пожалуйста, сейчас я вами займусь, мистер Машин. Не возражаете, если я буду звать вас Шерман?» «Ничуть», — сказала Машина, — «хотя вообще-то меня зовут Шехеризада. «Шерман звучит достаточно похоже», – заявил доктор Махер. «Благодарю вас, сестра, вы свободны. А вами, Шерман, я займусь буквально через минутку. Прогляжу только отчеты из штуковинной клиники». Доктор вновь уставился в своей бумаги и начал диктовать маленькой рецептурной машине с головкой Иволги. «Да, сублатеральное вливание Доритика. Типично, типично». Шерман сидел на пластмассовом стуле для пациентов, рассеянно, глядя в окно сквозь ситцевые занавески. Он находился на верхнем этаже большого бетонного здания. Зима была долгой и одинокой. Он вспомнил, как Марсия говорил ему. «Не кажется тебе, что ты попросту загнешься от тоски?» А он ответил. «Ничего, я справлюсь». И вот он сидел здесь, терзаемый бесконечными мрачными воспоминаниями, ожидая, когда же польется из озвучивателя мелодия. Он гадал, где она теперь Марсе, а потом совершенно неожиданно оказался в приемной, и она тоже была там. «Как вас зовут?» — спросил он. «Меня зовут Милисент Автомата», — ответила она. Только тогда Ахав вспомнил, что недавно оставил Твину в городе Лу, где собирался устроить ее жизнь. А потом что-то случилось. Его внезапно куда-то забрали, причем так быстро, что он и не помнил, как это произошло. Но результат был налицо. Он сидел почему-то здесь, в приемной некоего невразумительного психа по имени доктор Мухер или Мохер и разговаривал с довольно привлекательной молодой машиной женского пола, называющей себя Миллисент Автомата. Ничего удивительно, что сие обстоятельства вызвало сильное удивление у отважного молодого миростроительного и вселенносозидающего робота, очень недурного собой и весьма обаятельного. «Где я?» — спросил он. «Потише!» — шепнула милисен «Говорят, это место пляшущих заилов». «Бог ты мой!» — воскликнула машина, вдруг вспомнившая то, о чем ей говорили когда-то. что мир как таковой может быть разделен множеством разных способов. Одним из самых надежных способов, набравшим 9,89221 очка из 10 возможных, является план превращения видов, который рассматривает превращение как фундаментальные строительные кирпичики Вселенной. Вся реальность, можно сказать, состоит из взаимопревращений различных форм и размеров. Одни меняются быстро, другие медленно, а некоторые, как, например, настоящие, меняются вечно. Смена вида, которую недавно претерпела машина, была не хуже других. К тому же вид ей переменили в состоянии забытья, столь удобном для экспериментального доказательства той или иной теории. Чтобы привыкнуть ко всему этому, машине понадобилась пара мгновений. Подняв щупальца и тем самым заткнув на время милисант автомате рот, машина быстренько оценила окружающий вид. У нее не осталось почти никаких сомнений в том, что вид этот несет на себе очевидную печать, поддающуюся выражению словами даже со столь широким значением, как, например, «черви» или «дубодать». В воздухе витал больничный дух. А машина Шахерезада очень боялась недееспособности, которую можно подхватить в подобных местах. «Кто такой этот доктор Моргер?» – спросила машина. «Он хочет вам помочь». «Но разве со мной что-то не в порядке?» «Вас обвиняют в психической мнемозии, маниакальной маскулинизации, морочении с малоприятным умыслом, маске гнома, пляске мома и прочих вещах с такими же чудесными названиями. «Проклятие этого я и боялась!» – пробормотала машина шахерезата. Ибо было очевидно, что милле автомата впадает в цикл смыслового расстройства, который, вероятнее всего, закрутился петлей. Ибо у нее дезориентировано не только восприятие, затронута также интуиция. Машина изо всех сил вцепилась в собственный рассудок. «Не оставляя меня, мой здравый смысл!» «Ну, что у нас тут происходит?» – спросил доктор Моргер. Машина осознала, что устроила настоящий спектакль одного актера, дергая щупальцами так конвульсивно, как не стал бы ими дергать ни один уважающий себя робот, даже наделенный богоравной властью. К счастью, она сумела не потерять лицо, этот общий знаменатель между роботами и людьми. «Со мной все в порядке», — ответила машина. «Я просто не могу понять, зачем пришла к вам». «А «Вы не приходили», — сказал доктор. «Мы получили автоматический сигнал и ответили на него». «Ладно, можете забыть о нем». Доктор печально покачал головой. «Боюсь, не могу. Мы обязаны реагировать на автоматические сигналы после того, как ответим на них». Если я отпущу вас сейчас без подписи, под объяснительной легенды, меня отправят в файл РС-58, мы же не хотим этого, правда? А почему бы и нет, черт возьми, удивилась машина. Глава двадцать Лури комбинантный, Мажини распознатный, Твина диссипантная. Машина Шахерезада покачала головой и с досадой взглянула на часы. Да, как она и подозревала, во времени образовался провал, который она заметила, возможно, слишком поздно. И что теперь? Она стоит тут, неподготовленная, в полном смятении, без сценария, а следующая сцена уже появилась вдали, приближаясь в обрамлении двух накренившихся влево горных вершин, и машина думает про себя, смогу ли я все это поправить. Казалось, уже не успеть. Но, зажмурив глаза и сделав глубокий вдох, Машина Шахиризада сумела таки отрешиться ото всего, что творилось кругом. Кто сказал, что достичь бессознательного состояния так трудно? Когда нужда припрет, по нужде и пойдешь, никуда не денешься. Машина пыталась вспомнить самое главное. Успела она уже придумать Лу или нет? Ведь очень важно знать, какое событие было первым, «А какое, выражаясь нашим профессиональным языком, последующим?» «Просто смешно, что какая-то дурацкая первоочередность может затормозить развитие рассказа». Машина увидела перед собой большой караван верблюдов с погонщиками, выстроившихся в длинную колышущуюся очередь, ожидающих, переминаясь с ноги на ногу, бренча разноцветной упряжью. Шанса выйти на эту сцену, чтобы не перенесли их опять в другое место – Печальное место бессобытийности, где старые фразы обреченно ползут к своему концу, падая в пучину бездонного смеха, а предложения почти всегда кончаются многоточиями. «А как же мажени?» — подумала машина. «Я ведь говорила им о мажени. Нет? Да неужто не говорила? Так, а ну-ка, пристегните покрепче свои ремни, мальчики и девочки, дамы и господа». К нам сейчас спикирует новый персонаж. Машину окружили газетные репортеры. Правда ли, что ваш новый персонаж знаменитый Мартин Дейл? Мартин Дейл был очень добр ко мне, сказала машина. Жаль, однако, его не будет. А Герн его тоже не будет или тоже не будет? Жаль. Он вместе с Мартин Дейлом кормит в бурные воды небытия. «О, я так не думаю», — сказала машина, — «у Герна показатели получше. Могу поспорить, что вскоре он покажется, и нам еще покажет в пику кое-кому. Да, положение создалось интересное, даже, возможно, пикантное, но больше я сказать не могу». Репортеры испарились. Появилась целая толпа зрителей с горящими глазами и в шляпах, кто в теплых пирожках, кто в круглых котелках. «Даешь следующую сцену!» — скандировали они. Щеки у машины запылали от досады, а глаза спокойные и мягкие подернули слегка ядовитой пленкой обиды. И думала машина про себя. Что знают эти сявки о полетах фантазии? Она продолжит свой рассказ, черт подери, когда ей заблагорассудится, и не на йоту раньше. Глава двадцать вторая. жени прибывает в Лу. Мажини приземлился на Лу без труда. Маленький кораблик легко уселся на серо-зеленую траву неведомой планеты. Мажини провел обычные тесты на пригодность для жизни и вскоре вышел из корабля на свежий воздух. Запретный замок на Лу-4 – одно из чудес галактики. Раскинувшийся на площади более сотни квадратных миль, замок по сути представляет собой целый планетарный город-призрак или же целую цивилизацию, разместившуюся под одной крышей. Вы можете совершить стандартный тур по кольцевой дороге, опоясывающий запретный замок и совпадающий с экватором планеты, и останавливаясь время от времени, заглядывать в крестообразные прорези в стенах, которые ограждают город. Внутри вы увидите дразнящие своей загадочностью предметы чуждой цивилизации, давно уже исчезнувшей, и вас наверняка взбудоражит мысль о том, что в нашей прозаичной вселенной и впрямь существует такая штука, как запретный замок. Запретный замок на лу место, куда более недоступное, нежели его тезка, запретный город в земном Пекине. Проникнуть за стены законным образом нет никакой возможности, ибо вход туда запрещен. Запретный замок – это смертельно опасная ловушка, простая и гениальная. Несмотря на то, что его обитатели тысячелетия назад обратились в пыль и прах, машины замка продолжают работать, поддерживая непостижимые правила, установленные когда-то. Того, кто сумел бы проникнуть сквозь встроенные по периметру стены защитное устройство и проникнуть в город, ожидала там богатая добыча. В замке хранилась уйма сокровищ. Их оставили там, поскольку вынести, не подвергая опасности жизнь кладоискателей и не разрушив сам город, оказалось невозможно. Так обстояли дела не всегда. Еще недавно чудесный замок Лу был открыт для посетителей. Но после того, как восемь первых исследователей там погибли, межпланетная комиссия объявила место запретным. Никто не хотел разрушать Лу. Вы же не станете уничтожать утес из-за того, что люди с него падают, или океан из-за того, что в нем тонут. Так же было и с Лу. Замок стоял себе и стоял на заброшенной планете, никого не трогая. Но люди не унимались и продолжали лезть в него. Мажени не был по натуре самоубийцей. Наоборот, он испытывал здоровое уважение по отношению к собственной шкуре. Но еще более здоровое уважение он испытывал к богатству. Мажени никак не мог побороть свое простодушное желание купить все, что только можно купить за деньги. А за деньги можно купить что угодно. Мажени считал, что это великолепно придумано. Бери чего хочешь, делай чего хочешь, покупай кого хочешь. Были бы денежки в кармане. Единственная проблема с деньгами заключается в том, что их трудно раздобыть. Мажени отдал немало времени изучению данного искусства. Это был жизнерадостный, светловолосый молодой человек с неистребимыми, как сама жизнь, воровскими задатками. Никаких особых талантов за ним не водилось, если не считать способности растратить кучу денег в кратчайшие сроки. Высшие сферы преступности оставались для него закрытыми, ибо не было в нем склонности ни к бизнесу, ни к политике. Проникнуть в более низкие сферы тоже практически не удавалось, поскольку он не обладал ни красноречием мошенника, ни ловкостью взломщика сейфов. И духу, чтобы выйти на большую дорогу, бить людей по головам и забирать у них деньги, опять-таки не хватало. В общем, нрав у него был преступный, но недоставало умения и сноровки. А кроме того, жить бесталанному в Свазилейский век было трудно. Мир чрезвычайно усложнился. Все больше и больше требований предъявлялось к каждому. Даже простейшие преступления требовали недюжинного мастерства. Обыкновенный грабеж со взломом, к примеру, Стал доступен лишь профессионалам высокого класса. Вам необходимо было открыть сложнейшие замки, обнаружить и вывести из строя хитроумные системы предупреждения, справиться с устройствами, блокирующими вход для всех, кроме персонала, и перехитрить круглосуточное наблюдение по мониторам. Даже уличное ограбление сделалось высоким искусством после изобретения защитной одежды. И что, скажите, на милость оставалось делать улыбчивому и тихоголосому мажени? На его долю не осталось ни единого способа добывания денег, законного или незаконного. Ему оставалось только жить на пособие, подобно миллионам прочих необремененных дарованиями сограждан. Жизнь на пособие была не такой уж и плохой. Вам хватало на еду, на приличную крышу над головой, оставалось даже немножко на наркотики. И развлечениями вас не обделяли. Для безработных существовали специальные бесплатные театры. Но честолюбивому молодому человеку такая жизнь была не по нутру. Еда была однообразна, крыша над головой всегда одинаковой, наркотики второсортными, а играли в бесплатных театрах исключительно Шекспира. «Хочешь развлекаться, не напрягая мозги, изволь денежки платить». Вопрос таким образом стоял совершенно определенно. Как найти способ разбогатеть, имея скромные таланты и большой аппетит? Мажени воспользовался бесплатной публичной библиотекой. Там он грезил наиву об индивидуальности и свободном предпринимательстве. Он читал о потерянных кладах и искусных криминальных подвигах. Он следил за подвигами капитана Дерфишателя и разорением планеты Мусуль. Затаив дыхание, он читал о знаменитом ограблении Центрального галактического банка на Умнисе-11. Вот это преступление! Ему бы так! Но, увы, все подвиги, о которых он читал, требовали такого уровня мастерства, каким мы жени не обладал. И тут ему попался в руки отчет о запретном замке на Лу. Раз в жизни каждый из нас способен родить одну блестящую идею. Зачастую она представляет собой простое решение, гложащее вас проблемы. Кто угодно мог бы изобрести первую в мире канцелярскую скрепку, первую английскую булавку и даже первую пружинную шайбу. Подобное озарение снизошло и на Мажени. Он понял, как можно попасть на лу, забрать бесценную добычу и вернуться, сохранив свою шкуру в целости и сохранности. Мажени всесторонне обдумал идею и нашел, что она хороша. «Я убежден», — сказал он слух, — «что перехитрю строители Лу». Естественно, не обошлось и без сомнений. А что, если он ошибается? Тогда он погибнет в мгновение ока. А, возможно, не в мгновение, поскольку искусство убивать на Лу было развито до неприятной утонченности. И все-таки что же ему оставалось? Жить на пособии и провести всю жизнь в мечтаниях? Не лучше ли разве крепко ухватиться за невод опасности, как советовал Шекспир в одной из тех пьес, что вечно ставили в театре для немущих? «Я добьюсь своего», – заявил мужине, и так начался новый эпизод в древней истории Лу. Глава 23. Взятка от корпорации Грааля. В общем, меня сюда вызвали, чтобы я рассказал что-нибудь про Лу. Как я понимаю, чем быстрее я приступлю, тем лучше. Но у меня такое подозрение, что рассказывать про Лу нечего. Я уже говорил об этом. И пусть даже данная экспедиция в коллективный архетипический образ Лу, присутствующий в совершенно одинаковом виде в сознании каждого человека, стала возможной благодаря взятке от корпорации Грааля, На самом деле во всем виновата манящая человека к гибели цель в конце радуги, и вы не вправе привлекать нас к ответственности, если мы не в состоянии создать то, чего там нет. Казалось бы, это должно быть понятно всем. Разве не достаточно того, что мы говорим о круглыми и красивыми фразами, украшая некоторые из них бледными прилагательными этими первыми синтаксическими почками новой весны? Разве недостаточно того, что мы используем для нашей цели речевые фигуры? И тем не менее, всегда найдется кто-то несогласный, считающий, будто этого недостаточно, утверждающий, возможно, не без оснований, будто все ваши открытия зависят от состояния души, в котором вы пребывали, когда пустились в безнадежное исследование страны недостижимой цели, куда завели вас ноги. Но полно об этом. Вы ходите вокруг да около темы, которая предложена вам в качестве пустой категории. Лу мы ходим вокруг него, а это пустое место. Как можем мы вам поведать историю Лу, когда Лу пуст, не полон, не выполнен и не заполнен? Бедный, бедный старый Лу. Нам нечего о нем рассказать. Да, я знаю. Мы же сидит здесь сейчас на деревянной табуретке, откинувшись назад, надвинув на глаза шляпу, подремывая под полуденным солнышком. Да, вы можете считать нас сторожем Лу, если хотите. Только не спрашивайте нас, правда ли это. Дело в том, что в замке Лу нет сторожа. Да и как он может там быть, если закон недвусмысленно отрицает возможность подобной категории, предпочитая пустую категорию той, что заполнено неверно? Вы, конечно, можете прийти к выводу, что сидим мы здесь не просто так, не без умысла и причины, и мы примем все ваши умозаключения как должное. Если только вы не станете спрашивать, что правда, а что нет, и как вам следует относиться к происходящему, ведь это вы сюда пришли. И проблема отношения – ваша проблема, а не наша. Ведь это вы требуете ответов на вопросы, это вы пришли сюда вместе с женщиной. а не мы на самом-то деле. «Думаю, он прав», — проговорил Можени, поскольку женщина, в которой он чуть позже опознал именно женщину, тут же вышла, вернее, бочком вылезла из полоски между тенью и светом. «Значит, ты вернулся», — сказала она ему. Можени кивнул, соглашаясь с ложью, чтобы дать ей возможность сделаться правдой. «Вы только взгляните на него», — обратилась женщина к сторожу, если только тот и впрямь был сторожем. Он изрядно воображала, верно? «Меня это не колышет», — откликнулся сторож. «Я смотрела на море», — сказала женщина, «на голые колышущиеся груди нашей общей великой зеленой и склизкой проматерии. Выбирая выражение», — одернул ее сторож, — Правда, без особого пыла, и Мажени внезапно почувствовал, что уже видел его раньше, и все происходящее происходило с ним в предыдущем эпизоде, о котором ему не рассказали. Или же произойдет в будущем. Мажени не мог решить, что хуже, но в данный момент это не имело значения. Сторож с любопытством разглядывал его, а потом попробовал на слух с таким откровенным вкусом, что нужно было это видеть, чтобы не поверить. «Вы можете пройти в город», — сказал сторож. «Ничто, кроме ваших собственных страхов, не задерживает вас и не заставляет пятиться назад». «Взад!» — повторила женщина, и ее мечтательная реплика тут же вызвала дурные предчувствия уможени, поскольку такая возможность не была предусмотрена, и он не знал, что с ней сделать. Мажени быстро шагнул через ворота, подчиняясь настойчивому требованию развития сюжета. Кивнув сторожу, он глуповато подмигнул женщине, неохарактеризованной и нетребовательной, которая стояла в маленькой луже проявителя, пытаясь обрести черты. Можени не стал ждать, потому что видел подобные фокусы раньше. Таким образом, неописанные персонажи превращались в самых, что ни на есть, описанных. А ему это было ни к чему, и нам с вами тоже. Вы еще здесь? Мажени хлопнул себя по щеке, пытаясь избавиться от наваждения, и прошел через ворота на улицу грез. Прямо рядом с ней тянулась улица слез. Именно туда Мажени хотел попасть меньше всего. Без люди отнюдь не казалось ему залогом безопасности. Напротив, он чувствовал себя пойманным в сети чистой случайности, и это ему не нравилось. Очутившись за стенами, он бросил мельком взгляд на материал, из которого был построен город. Стена будильников казалась особенно вместительной, но, похоже, далеко завести она его не могла. Некоторые стулья были набиты загробными воплями и обтянуты такими тканями, каких вы не забыли бы вовеки. Но мужени не собирался садиться на них и пачкаться этими сырыми образами из кровавого горнила души, стремящийся вопреки всему к саморазрушению. Нетушки, дай-ка нам, милочка, немножко ень тех барочных украшений и не взыщи за вульгарный выговор. Кому-то уж надо его сделать, а? А затем Мажине очутился на улице, погруженный в кромешную тьму. чья кромешность рождается из безнадежного убеждения в том, что любой зажженный нами свет все равно потухнет перед лицом всеобщего мрака, и что любой, даже самый утомительный поток, свернет когда-нибудь в безопасное русло клише. Но поток продолжал нестись вперед. Мажени обнаружил, что порит горячку. Он порол ее с оттяжкой, пока не болела в глазах, и тогда настало время белой горячки. Потом вспыхнули световые пятна, и приспела пора для белокурой гордячки. А потом время их вышло, медная голова Роджера Бекона заговорила с виной бекон на сковородке прошкварчав свое сальное словцо. Кривая эрудиция выиграла у всех еще один раунд, и пришла пора искать другое действующее лицо. «Пустое место, говорите?» жени, однако, не отчаялся, пока найти кого-нибудь, кто разделил бы его одиночество. Глава 24. Росказни про Лу. Итак, он снова принялся за росказни про Лу, не оставляя попыток покончить со своим одиночеством, если не подлинным, так поддельными средствами, если не воображением, так воображением. Мажени шагал вперед, захлестнутый и маженистской волной оптимизма, похожие на дуновение зефира, как если бы кто-то с далекого, благоухающего духами берега послал ему воздушный поцелуй. Каменистые улицы устремлялись вниз, после чего стремительно поворачивали кверху, точно контуры местности никак не могли определить, какими им следует стать, и то горбатились приборками, то съезжали с них под уклон. Можжине ничего не оставалось, как следовать их прихотям. Он начал уже усваивать горький жизненный урок, что все в конце концов уляжется в стремление к ленивой дремоте. А потом появилась женщина, но не та, что заговорила с ним у входа в лу, возникнув вместе с человеком, которого муж жени назвал, по крайней мере, про себя сторожем. У этой были четко вылепленные черты и тонкий носик, колебавшийся на грани орлинности. «Черта, особенно ценимая теми, кто считает себя знатоком в данной области». «Это ты?» — сказал Мужжини. «Простите», — не поняла женщина. «Я хочу сказать, это вы?» — поправился Мужжини. «Нет, я неправильно выразился. Я хочу спросить, не вы ли та, чье появление в моей жизни было предсказано давным-давно? Та, что жила когда-то со мной в чудесном будущем, о котором теперь лучше не вспоминать. «Нет, я не та», — ответила женщина. Но что-то в речи муж Жене, должно быть тронуло ее, потому что она добавила. «Меня зовут Магда, и я танцевала для развлечения публики в барах с сомнительной репутацией, оставаясь при этом нетронутой». «Я мог бы и сам догадаться», — сказал муж-жени. «Послушайте, как, по-вашему, можем мы выпить здесь где-нибудь по стаканчику?» «По-моему, можем», — сказала Магда. «Пойдемте со мной в бар Безнадегас, на улицу пропавших людей». Можени поднял вратник плаща, защищаясь от внезапного ветра, налетевшего ниоткуда. Газеты заплясали в пыльных смерчах, которые поднимались над мостовой, которая тянулась в бесконечность до самой кромки блестящего моря. Именно там жени и очутился — под чахлой пальмы, в тени недостроенного небоскреба. Задник был замалеван белой краской, поскольку так полагалось по сценарию. Дверь в форме крыльев летучей мыши распахнулась, и оттуда вылетела возможность, выкинутая увесистым пинком под задницу. «И больше сюда не возвращайся», — заявила ей старая ведьма, после чего, обратившись к Мартин Дейлу, спросила, «Чего будете заказывать?» Внутри было сумрачно. Клубы сигаретного дыма свивались в канцерогенные кольца, а сигареты дымились во ртах у трупов. И муж жени услышал последние отзвуки последних песен и понял, что вся эта фальшивка вскоре провалится в тартарары, пренебрегая вашими желаниями. Даже если вы захотите что-то остановить и скажете, вот это важно, каким ветром вас занесло в наши края. Спросил у Мажини моряцкого вида человек с попугаем на плече. Мажини обнаружил, что сжимает в руках стаканчик рома. Он уставился на попугайного человека. Черты его были сырыми и лишенными той человеческой определенности, что делает большинство из нас нежеланными гостями в предложениях, продолжающихся до тех пор, пока коров не пригонят домой ясным летним вечерком в пригороде Нью-Йорка. И с какой это стати я буду тебе врать? Мы все тут ждем тебя. И Эйб, и Бесс, и Барни, и Сьюзен. Все мы тут. не отступил было, но тут же оказался в зоне небрежения. В горле у него как-то странно запершило. Он не мог сказать, что произойдет дальше. Все это зашло немножко далеко. Но поток продолжал нестись вперед. И воображение, которое старалось направить его в надлежащее русло, подсказывало «Сверни, пожалуйста, вот сюда, выйди вон из салона, там нет ничего хорошего, переходи сюда, у нас тут для тебя подготовлены другие сцены». Мажени перешел и был представлен артистом. Пришла, наконец, их пора, ибо они давно уже пытались выйти на сцену Лу. «Там была балерина в пачке, фермер с вилами, полицейский с пистолетом и лесоруб с топором. Часть нашей старой знакомой компании». Люди узнали их и начали перешептываться. «Это же часть нашей старой знакомой компании! Похоже, сейчас начнется огольное перепредставление». Можжини не знал, как ему поступить. Женщина, бывшая с ним, заколебалась – А потом исчезла, как только вперед выплыла балерина с гладко зачесанными на макушку волосами и деликатными балетными выражениями, украшавшими ее простую деревенскую речь. «Пойдем с нами, мажени!» — проворковала она, просовывая свою изогнутую ручку под его угловатый локоть. «Пойдем с нами, и ты станешь одним из нас и проведешь всю жизнь в моих объятиях, поскольку я сама повешусь тебе на шею». «Ладно, вешайся», — разрешил мужжини. «А куда мы пойдем?» «Не задавай глупых вопросов», — сказала балерина. «Это экзистенциальный момент. Мы пытаемся вовлечь тебя в сюжетный заговор». «Какой еще заговор?» Мажени! сказал появившись высокий учтивый мужчина. «Мы взбунтовались против машины шахерезады. «А что вы делаете здесь, в Лу?» «Против нас ни одно место не устоит», — сказал полицейский. «Мы представляем дух противоречия. Мы та самая позиция, что лучше загнется, чем угомонится». Мажени мигом смекнул, что влип в большие неприятности. Как бы ни был он простодушен, но условия, на которых его взяли на роль, были ясны даже ему. Просто подыгрывайте по ходу дела, сказали ему в центральной режиссерской, и все будет отлично. Много же они понимают. Глава 25. Лу. Единственное ружье стреляет внезапно и с треском. Временное прекращение реальности, если это была реальность, а не жалкое подобие судьбы, длилось не более мига. Ружье? Пуля рикошетом отскочила от большого куска разноцветного кварца, возле которого стоял Мужини. Реакция Мужини запоздала почти на полсекунды, зато потом ударила его со всего размаху. Он искусно сымитировал человека, вздернувшего себя целиком и бросившего под защиту гранитной могильной плиты. Два следующих выстрела прочертили в граните глубокие борозды и начисто срезали нос каменному ангелу, валявшемуся неподалеку в статуарном состоянии. «Эй!» — крикнул муж жене, — «не стреляйте! У меня мирные намерения!» «А у меня нет!» — глухо отозвался человеческий голос, и снова загремели выстрелы. А если и не загремели, то во всяком случае создали эффектную акустическую иллюзию — потрясшую тихий и древний город, который был уже стар, когда время его еще только раздумывало, когда же начинать считать очки в этой игре с косточками, называемой долговой ямой или допотопной явью. — Это смешно, — сказал сам себе Мужени. Он знал, что абсолютно прав, но его правота ничуть не умаляла опасности положения. Глянув вверх, он увидел на небе два солнца, Одно было крупное, жирное и желтое, вдвое больше родного земного солнышка, а другое напоминало громадную черную точку, типа вырытой экскаватором ямы, только гораздо более глубокую. «По-прежнему два солнца», — сказал Герн, — «и дождь никогда не идет, он хлещет». И словно в ответ на его заявление из земли забила вода. Она сочилась из множества мелких побегов и стволов, пузырилась над гранатами, фонтанировала из глубоких расколов и прорех во множестве областей. И казалось, будто весь мир залит дождем, падающим вверх тормашками на один из тех дней, когда вы его совсем не ждали, закоснев в безмятежной привычности. Грянул еще один выстрел. Все это было бы смешно, подумал Жени, когда бы не было так страшно. «Что, извините?» — спросил его кто-то. «Я просто думал про себя», — ответил Мужжини. «Прошу прощения». Грянул еще один выстрел. На сей раз Мужжини показалось, что прозвучал он ближе, чем предыдущий. «Прекратите!» — крикнул Мужжини. «Иначе вы вынудите меня открыть ответный огонь». «Ну и...» осведомился противник. «Ну и когда я выстрелю, а это будет очень скоро, вам не поздоровится», заявил Мужини и громко прочистил горло, издав сухой металлический звук, как нельзя более соответствовавший металлическому привкусу во рту. «Ха!» — крикнул противник. «У вас нет оружия». «Вы уверены?» — поинтересовался мужени. «Нету, нету». «Возможно». Хотите проверить, поставив на кон свою жизнь?» Голос сделал паузу, потом заявил. «Если у вас действительно есть оружие, тогда мы можем начать переговоры». «У меня действительно есть оружие», — сказал мужени. «Так покажите мне его, поднимите над головой». «Вы попытаетесь выбить меня его выстрелом». «Я не сумел попасть в вас. Как я выбью у вас ружье с такой дистанции." «А вдруг вам повезет?» — предположил мужени. «Я не верю, что у вас есть оружие, и я пойду сейчас на вас в атаку, вопя и стреляя на ходу, пока вы не поднимете свое ружье или его эквивалент над головой, чтобы показать, что оно у вас есть. Тогда мы сможем начать приговоры. Я обещаю, что не стану стрелять в вас или в ваше ружье. Мне просто нужно удостовериться, что вы вооружены». «Я вооружен», — сказал мужени. «Но я не могу поднять свое оружие над головой». «Почему?» «Лафет прикреплен к дверному углу». «Вы хотите сказать, что у вас там гаубица или мортира или что-то в этом роде?» «Выводы делайте сами», — сказал мужени. Наступила короткая тишина. «Ладно», — отозвался наконец противник, «я объясню вам, как освободить лафет». Я не нуждаюсь в ваших советах, заявил мужени. Делайте, как я говорю. Вы знаете, где находится винтовой элеватор прицела? У меня такого нет, сказал мужини потому что у вас нет никакой гаубицы. Я и не говорил, что она у меня есть, возразил мужени. Я сказал, что у меня есть ружье. А при чем тут лафет, если у вас есть ружье? Разве я сказал лафет? Я имел в виду приклад. — Значит, вы можете показать мне накладку приклада? — Пожалуй, могу, — согласился Можжини. На минуту ему показалось, что противник его поймал. Потом, подумав как следует, Можжини стянул с себя пиджак, свернул его в трубку и поднял над головой. — Что это было? — крикнул противник. Вы же у нас эксперт по оружию, сказал Мужени, вот и догадаетесь. Похоже на один из этих новомодных мягких пулеметов, стреляющих желатиновыми пулями. Вам виднее, сказал Мужени, слушайте, давайте лучше начнем переговоры. Что ж, наверное, это лучше, чем торчать здесь целый день, стреляя друг в дружку. Вы выйдете первым, а потом выйду я. «Там, откуда я родом, так не принято», — возразил жени. «Сначала мы сложим оружие, а потом выйдем, причем одновременно». «У вас так принято, там, откуда вы родом, да?» — усомнился голос. «Если переговоры серьезные, то да». «Ладно». Мужжини заметил, как из-за большого валуна вылетело ружье. Потом человек на мгновение высунул голову и тут же нырнул обратно. «Теперь ваша очередь». верил противник. Моженик кинул свой свернутый в трубку пиджак, выглянул из-за плиты и тоже спрятался. «А дальше что?» спросил противник. «Что вы имеете в виду? Что делаю дальше там, откуда вы родом?» «Дальше они одновременно выходят из-за камней на счет три с высоко поднятыми руками». «Сколько рук поднимать?» «Две, конечно. Вы готовы?» «Ага, готов». Моженик глубоко вздохнул и вышел из-за каменной плиты. Почти в тот же самый миг, ярдах в двадцати от него из-за валуна шагнул человек. Противники воззрелись друг на друга, напряженно застыв, готовые в любую минуту юркнуть обратно в укрытие. Затем, увидев, что ни один из них не стреляет, Оба слегка расслабились и начали осторожно приближаться друг к другу. Человек, которого увидел мажени, был крупным и рыжим, с грубым ирландским лицом, обрамленным голубыми полями кокетливой женской шляпки. Человек в женской шляпке увидел человека средних лет, довольно полного, с покатыми сутулыми плечами. «Пора начинать приговоры», — сказал рыжий. «Между прочим, меня зовут Герн». Рад познакомиться, а меня мы с жени. Они продолжали осторожно сближаться, то и дело останавливаясь, чтобы оглядеть окрестности, а потом снова сближаясь, на сей раз без остановок, пока не оказались в паре футов друг от друга. Теперь скажите мне правду, попросил Герн, было у вас оружие или нет? Простите, но этого я вам сказать не могу. Я думаю, вы мне солгали. «Ваше утверждение голословно», — заметил Мужини. Герн подошел к могильной плите и пнул башмаком пиджак. «Это пиджак», — заявил он, — «а вовсе не ружье». «Смотря как им пользоваться», — сказал Мужини. «Там, откуда я родом, пиджак в руках умельца может стать смертельно опасным оружием». «Мне по-прежнему сдается, что вы меня обманули». но я, разумеется, тоже вас обманул». «Как обманули?» «Ну, когда вы велели поднять над головой обе руки, вы, конечно же, не могли знать». Тут из-за спины у Герна появилась третья рука. В ней блестел большой сизо-стальной автоматический пистолет. «Дело в том», — сказал Герн, — «что я, как и вся моя раса, трехрукий. Вы не поверите, как удобно порой иметь под рукой третью руку». «А как насчет приговоров?» — спросил мужени. «Это обязательно». заверил его Герн. Но правила теперь будут такие. Я говорю, а вы слушаете и подчиняетесь приказам. Так у нас принято, там, откуда я родом. Что ж, вполне логично, вздохнул Можени. Впервые за весь день хоть что-то показалось ему логичным. Глава 26. Герн и Моженик. «Ну, теперь удобно, правда?» – спросил Герн. «Пожалуй», – ответил Можени. Он осторожно поерзал. Герн усадил его на круглый камень в задней части разрушенного мраморного здания где-то в центре лу. Можени не понимал, к чему все это. Но у Герна был сизо-стальной пистолет, и он все время держал его под рукой. То положит рядышком на пень, то на каменную полку. А до того он связал мужине руки, обмотав другой конец веревки вокруг колонны, торчавшей из разбитой мраморной плиты. Сидеть было не так уж неудобно, хотя и не очень-то приятно. — А теперь что делать будем? — спросил мужине. — Будем ждать. — Чего ждать или кого? Не ломайте попусту голову, там увидите. И Герн, мурлыкая себе под нос, принялся наводить порядок в мраморной комнате. На полу валялась уйма мраморных осколков. Герн вымел их маленькой швабкой. Можени не видел, откуда взялась эта маленькая швабка. Он хотел было спросить, но потом подумал, что это не важно. «Откуда вы взяли эту маленькую швабку?» спросил он Герна, внезапно передумав. «Не спрашивайте, это не важно», — ответил Герн. Я так и думал. Комната была похожа на пещеру, каменную, глубокую и холодную. Мы жени заметил, что солнце уже клонится к закату. Он видел это сквозь громадную глыбу мрамора. Мы жени хотелось пожаловаться, однако он сдержался, решив, что от него ждут чего-то получше. Через некоторое время снаружи раздался звук, не очень-то и громкий, сначала Но потом, по мере уменьшения мелодичности, амплитуда звука увеличилась, и вскоре его уже можно было назвать настоящим ревом, какой вполне бы мог вырваться из глотки гнома, будь у него мегафон. Герн раздраженно подошел к окну и выглянул. Лицо его озарилось маниакальным блеском, вспыхнувшим в глазах. «Вы не поверите!» — воскликнул он. «А вы все-таки попробуйте», – посоветовал ему Можени. «Дружище, у меня для вас хорошие новости. В городе цирк, сплошной цирк ей-боку». Глава 27. «Предпочтение». «Итак, вот он перед нами, Можени, только что прошедший через ворота мимо сторожа, или, возможно, стражника, вместе, или они не вместе». с довольно эфемерной женщиной, встреченной им несколькими строчками ранее, появится ли эта женщина снова или нет, имеет ли это значение. Можжини на наших глазах заходит в сектор неопределенности, где вещи имеют не только право выбора, но и обязанность одновременно быть и не быть. Небытие гораздо спокойнее для глаза, и цвета его так приятны на вкус, что их надо попробовать, чтобы увидеть. Небытие предполагает также непостроение, то есть такой метод композиции, при котором основной нажим делается на заранее оформленных героев и членов их семейств. Бытие и небытие одинаково пользуются общей терминологией и падежными окончаниями, поэтому отныне мы будем обращаться к любому из них на свой вкус и в любых выражениях, какие придутся нам по вкусу. И мы надеемся, что вас достаточно нас понимает, чтобы мы могли продолжать закручивать нашу жареную утку. Итак, перед нами Мажени, который идет по неописанию города. В этом секторе он в основном состоит из мощных питающих проводов, хотя чуть позже они превращаются в тающие проводы, а затем в слабый дождик и изморозь. Мажени сделал вид, будто не расслышал наших слов. Он искал описание. К сожалению, такового здесь не было на много мель вокруг, поэтому мужине пришлось его подделать. Он начал с городских стен, придав им цвет и форму, а также, пока никто не видит, некоторую эластичность. Затем приступил к воротам. Их было два вида – проходные и непроходные, а последние, в свою очередь, делились на абсолютно непроходные и относительно – Различить их, тем не менее, было трудно, если у вас не было при себе описания их плюмажа, или, я хотел сказать, плюрализма. Можжини шагал осторожно, ибо почва тут была несколько зыбкой, как и все остальное. Она то и дело превращалась в вазы или в силуэты женщин с ротогравюрными профилями, что само по себе выглядело совсем недурно. Потом на пути его оказались ряды говорящих статуй. И тут муж-жени почувствовал себя почти как дома, потому что его самого вырастила говорящая статуя в какой-то вонючей дыре, где прошло его детство. Статуи наговорили ему ласковых и утешительных слов. А потом спели песенку о маленьких серых кошечках, дрейфующих по морю мармелада, и муж-жени сразу вспомнил, что слыхал эту песенку прежде, хотя бог знает где и когда. Он пошел дальше, и другие аспекты Лу стали появляться в ретроспективе. Некоторые из них подходили на длинные скрученные серые кошмы, а другие кичились яркой помадой на хромированных розовых бедрах. Можени избегал их, поскольку тот путь вел к безумию, в то время как он шагал к нормальности вечной с большим призом в конце. Предположим, что так оно и есть, но Можжине необходимо с кем-то поговорить. Однако поначалу говорить ему не с кем, поэтому он просто шагает вперед, применяя всякие предметы. Он видит консервные банки на обочинах, он видит зеленые бутылки, лежащие в пруду. Там же лежат несколько трупов, и выглядят они так, будто миллион лет тому назад здорово повесились. Можжине не позволил себе углубляться в размышления. Он прошел вперед, минуя парочку деталей, не имеющих особого значения для рассказа, после чего миновал третью, которая в дальнейшем сыграет, быть может, важнейшую роль. Детали были стандартные, и ему жене не хотелось на них останавливаться. Чуть просветлело, хотя и не потеплело у него на душе лишь от песни «Баллады о невозможной любви», исполняемой юношами из поколения в поколение. Юноши были похожи на апострофы, по крайней мере, некоторые из них, с гладкой шерстью и острыми крюками вместо зубов. А потом опять появилась она, женщина из заснеженного параграфа далекой синтаксической страны. Была она миниатюрна и прелестна, разве что немного молчалива, и держала морской биоптер в узких ладонях. «Послушайте», — сказал муженик, «С меня довольно этой символической дребедени. Нам нужно сейчас что-нибудь хорошее и конкретное, или даже плохое и конкретное, но хоть что-нибудь. Надеюсь, течение моих мыслей вам понятно?» Женщина улыбнулась загадочно своими внутренними переживаниями, известным лишь ей одной, и чудовищному ребенку, который не появился еще в нашем повествовании, поскольку мы с самого начала всеми силами старались этого не допустить. И так он добился успеха. И так он добился успеха. Можжини обернулся и с нежностью посмотрел на древний луг, внушительный, но не такой уж неприступный. «До свидания, старый чуждый город», — сказал Можжини. «Ты был ко мне добр». «И я хочу, чтобы ты знал, как я тебе благодарен. Я же не взял слишком много, дружище, только все, что смог унести. Ты ведь не станешь жалеть об этих безделушках, правда? Знаешь, когда я продам их, то закажу диораму и выставлю ее на всеобщее обозрение. Люди будут говорить о тебе по всей Терри, и обо мне, конечно же, тоже». С этими словами Можжини отвернулся от города и шагнул в свой космический корабль. Люк моментально с лязгом захлопнулся за ним. «Эй!» – воскликнул Мажени. Внутри корабля все переменилось. Никто не знает своей судьбы. Мажени считал себя простым воришкой. На самом деле он невольно стал исследователем, ценой своей жизни, расширившим наше познание об изобретательности чужих цивилизаций. Если вы отправитесь в туристическое путешествие на Лу, то увидите там выставку Мажени, диораму в натуральную величину. Вы войдете, и даже зная, что все это иллюзия, неожиданно окажетесь далеко-далеко от Лу. Вы готовы будете поклясться, что стоите сейчас прямо перед входным люком своего космического корабля, в то время как на самом деле вы стоите перед замаскированным входом в самую жуткую камеру пыток на Лу. Поддельные цветы манят к себе пчел, как земля поддельные космические корабли. И все-таки в это трудно поверить, даже если вы знаете об иллюзии. Нельзя винить Можени за то, что он попался в ловушку. Возможно, под конец он это понял. Возможно, это послужило ему хотя бы слабым утешением. Конец рассказа.